источник стольких страданий и страстей, кровополитий и славы. Он держал его бережно, как ребенка. У входа двое из его людей укрепили Торлеонскую пику, вроде тех, что были у Казрака и его товарищей, в сели, наверное, специально приготовленные для этого. Вероятно, с ее помощью меня должны были заколоть. Существовали разные пути прекращения моего существования. И некоторые из них были милосерднее других. Я не ожидал, что мне будет дарована быстрая смерть. Это ты украл домашний камень Ара? Спросил Марленус. Да. Это было сделано неплохо, сказал он, наблюдая игру света на истертой поверхности камня. Я ждал, стоя на коленях, удивляясь тому, что его, как и тарсменов, не интересовала судьба дочери. «Ты понимаешь, что ты должен умереть?» – не глядя на меня, – спросил Марленус. «Да». Держа камень в руках, Марленус наклонился вперед. «Ты молод и храбр и глуп», – сказал он, внимательно посмотрев мне прямо в глаза, и выпрямился. «Когда-то я был так же молод и храбр, и, быть может, так же глуп. Да, глуп». Марленус смотрел куда-то поверх меня. Тысячи раз я рисковал жизнью, и отдал годы юности мечте о баре и империи. Когда на горе будет единый язык, единые законы, единые деньги. Дороги и пути станут безопасными. Крестьяне будут мирно возделать свои поля. И будет лишь один совет, лишь один могучий город, объединяющий цилиндры нескольких небольших враждующих городов. Все это разрушил ты. Марленус взглянул на меня. Впрочем, что ты, простой танцмен, сможешь понимать таких вещах? Но я, Марленус, хоть и являюсь воином, я больше, чем просто воин. И так было всегда. Когда другие видели только законы своей касты, не чувствовали другого долга, кроме долга своему домашнему камню, я осмелился мечтать о Великом Аре. Когда настанет конец бессмысленным воинам, кровопролитию и террору, конец тревогам и страху, омрачающим нашу жизнь. Я мечтал о том, что из праха поднимется новый мир, мир законности и чести, власти и справедливости. Твоей справедливости, сказал я. Моей, если хочешь, согласился он. Марленус положил домашний камень перед собой на землю и взял меч, лежащий на коленях. Теперь он был похож на бога войны. «Знаешь ли ты, тарнсмен? спросил он. «Что здесь нет другой справедливости, кроме справедливости меча?» «Такова правда. Подумай об этом». Он сделал паузу. «Без этого» – он дотронулся до лезвия. «Нет ничего, ни справедливости, ни мира. Без меча здесь нет ничего». По какому праву меч Марленуса должен принести справедливость на гор? Ты не понимаешь, — ответил он, — что само право, о котором ты столько говоришь, обязано своим существованием мечу. Это ложь, — сказал я. Надеюсь, что ложь. Я выпрямился, хотя малейшее движение раздражало рана от кнута на спине. Да меча, — терпеливо объяснил Марленус, — тут не было права. Только факт. Что есть то, что есть, а не то, чему следовало бы быть. И так будет до тех пор, пока меч не создает, установит, гарантирует правду, не придаст ей веса значения. Он с легкостью поднял меч, как если бы это была ветка: Сначала меч, потом государство, или затем справедливость. Но мечта о баре, о которой ты говоришь, в которую веришь, она принесет это право? Да. Это правильная мечта. Несомненно. Тогда твоему мечу не хватило силы воплотить ее в жизнь. Марленус задумчиво взглянул на меня и рассмеялся. Клянусь царствующими жрецами, я утратил меру. Я пожал плечами, что было весьма болезненно в цепях. Но, продолжал он, если даже ты прав, как же мы узнаем, верна мечта или нет? Я не мог ответить на этот вопрос. «Я скажу тебе», — рассмеялся Марленус и похлопал по лезвию, — «с помощью этого». Он поднялся и вложил меч в ножны. Как по сигналу, в пещеру вошли тормсмены и схватили меня. «Заколоть его», — приказал Марленус. Тарнсмены сняли с меня цепи, чтобы я мог умереть свободно. Вероятно, для того, чтобы мои конвульсии доставили больше удовольствия наблюдателю. Я как бы онемел, даже спина, которой, не будь я на пороге смерти, была бы адом, не давала о себе знать. «Твоя дочь, Толена, жива», — сказал я Марленусу. Сам он не спрашивал меня об этом и даже не подавал признаков заинтересованности. И все же, поскольку он был человеком, я решил, что и он хочет об этом знать. Несмотря на то, что он был далек от мира и погружен в свои мечты. «Она должна была принести мне тысячу тарнов», — сказал он. «Продолжайте», — приказал он воин. Они крепко схватили меня за руки. Двое вынули пику из щели и понесли ее вперед. Она должна была вонзиться в меня и вместе со мной вернуться на место. «Она твоя дочь», — сказал я Марленосу. «И она жива. — Она подчинилась тебе? — спросил он. — Да. — Значит, она ценит свою жизнь дороже моей чести. Внезапно чувства немелости, бессилия во мне, исчезли во вспышке ярости. — Будь проклята, ваша честь! — проревел я. — Ваша вонючая честь! Не понимаю же, что делаю. Я стряхнул двух торсменов со своих рук, как детей, и обрушился на Марленуса. От моего удара по лицу он опрокинулся назад, морщись от боли и удивления. Я повернулся как раз вовремя, чтобы отразить пику, летящую мне в спину. Я схватил ее, перевернул, используя как палку, держа ее перед собой, прыгнул на тех двоих и опрокинул их. Раздалось два крика, и пика оказалась в полном моем распоряжении. Пять или шесть танцменов уже бежали к широкому отверстию пещеры, но я ринулся на них и, держа копье перед собой параллельно земле, с нечеловеческой силой выволок их наружу и скинул с края площадки перед пещерой. Их вопли были заглушены ревом торцсменов, бросившихся на меня. Один из них поднял арбалет, но я проткнул его копьем насквозь, и стрела ударила в стену над моей головой, выбив сноп и искр. Другого я сбил ударом ноги и, выхватив его меч, уложил третьего, подбежавшего ко мне, и ранил четвертого но был оттеснен глубь пещеры. Я был обречен, но решил умереть с честью. Все это время я слышал звериный рык Марленуса, хохотавшего за моей спиной от радости, что простое закалывание превратилось в бой, так мило его сердцу. В момент передышки я повернулся лицом к нему, надеясь скрестить меч самим Убаром. Но в этот момент кандалы ударили меня по лицу и горлу. Метнул их в меня Марленус. Я задохнулся и мотнул головой, чтобы стряхнуть с глаз кровь. И меня тут же схватили трое или четверо Тармсменов. «Хорошо сделано, юноша», — объявил Марленус. «Я так и думал, что ты не захочешь умереть как раб». Он обратился к своим людям, указывая на меня. «Что скажете?» — рассмеялся он. «Достоин ли этот воин умереть смертью Тарна? «Конечно, достойно», — сказал один из торсменов, прижимая тунику к пораженной груди. «Меня выволокли наружу, к моим запястьям лодыжкам привязали путы, а их свободные концы тут же привязали к кожаным седлам двухтарным, один из которых был мой собственный черный гигант». «Ты будешь разорван на куски», — сказал Марленос. «Это не очень приятно, но лучше, чем закалывание. Тарнсмены оседлали птиц. «Я еще жив», — сказал я. «Глупо, конечно, но я чувствовал, что мой смертный час еще не настал». Марленус не стал разубеждать меня. «Ты украл домашний камень Ара. Тебе повезло», — сказал он. «Никто еще не избежал смерти Тарна», — сказал один из его людей. Войны разошлись, давая дорогу птицам. Марлену сам наклонился в темноте, проверяя и укрепляя узлы на путах. «Хочешь, я убью тебя сейчас?» – ласково сказал он. «Все-таки смерть Тарна неисприятна». Его рука, невидимая другим людям, оказалась на моем горле. Я почувствовал, как он сжимает его. «Откуда такая доброта?» – спросил я. «Ради девушки», – ответил он. «Почему?» «Ради ее любви». Твоя дочь ненавидит меня. Она согласилась стать женой Пакура, владыки убийц, чтобы дать тебе маленький шанс выжить, послав тебе на раму унижения. Откуда ты это знаешь? Это знают все в лагере Пакура, ответил Марленус. Я почувствовал, что он улыбается в темноте. Я сам, один из страдальцев, узнал это от ментара, торговца. Он стремится иметь друзей в обеих лагерях, ибо кто знает, не сядет ли Марлену снова на трон ара. Вероятно, я издал крик ярости, ибо Марлену заткнул мне рот свободной рукой. Не спрашивая меня более ни о чем, он поднялся и отошел под крылья одного из тарнов, помогав рукой. «Прощай, воин!» — сказал он. Резким толчком тормсмены подняли птиц в воздух. На мгновение я повис между двумя птицами. Затем на высоте 100 футов торнсмены по сигналу Свистку из земли развернули птицы в противоположных направлениях. Острая боль разодрала мое тело. Я невольно вскрикнул. Птицы старались как можно дальше отлететь одна от другой. Снова и снова наступала мгновенная передышка, когда одна из птиц ослабляла натяжение пут. Я слышал над собой проклятие тарнсменов и вспышки стрекал. Вдруг птицы снова резко натянули путы, вызвав ослепляющую вспышку боли. Внезапно раздался треск, и одна из веревок оборвалась. Не размышляя, слепо подчиняясь рефлексу, я схватил свободной рукой шнур и попытался стащить его с запястья. Птицы рванулись, и боль пронзила меня, но и шнур вместе с клочками кожи слетел с руки и исчез в тьме. Скоро танцмены поймут, что случилось. Сначала они решат, что мое тело разорвалось пополам, и тьма скроет истину, но ненадолго, до тех пор, пока они не подержусь за шнуры, проверяя вес груза. Я изогнулся и стал карабкаться по одной из двух веревок, ведущих к огромной птице надо мной. Через несколько секунд я учатился у седла. Тут танцмен увидел меня и завопил от ярости, выхватывая меч. Он рубанул с плеча, но я увернулся и сжал коготь птицы. Она вскрикнула и стала неуправляема. Тогда одной рукой сжимая коготь, другой расстегнул застежку. И все седло, он тарсмен был пристегнут поясом, слетело со спины Тарна и полетело на землю. Я услышал вопль тарсмена, а затем наступила тишина. Другой тарсмен должен встревожиться. Каждое мгновение было драгоценно. Я прыгнул во тьме к поводям птицы и ухватился за кольцо на шее. Резкий рывок заставил птицу отреагировать, так как если бы я потянул за четвертый повод. Он немедленно стал спускаться, и минутой позже я стоял на скалистом плато. За горами виднелась полоса красного света. Приближался рассвет. Мои ладышки были все еще привязаны к птице я быстро разорвал ремни. С первым лучом света я увидел в сотне футов от себя то, что я надеялся найти. Седло, искорчившееся тело Тарнсмена. Я подбежал к нему и вытащил арбалет, который не повредился при падении. Стрелы тоже сохранились. Я зарядил его и тут же услышал, что надо мной летит Тарн. Он спускался к погибшему, и его тарнсмен слишком поздно увидел меня. Стрела пронзила его в седле. Тарн, мой черный гигант из короба, приземлился и величественно пошел вперед. Я подождал, немного опасаясь, пока он не подошел ко мне и не положил голову мне на плечо, вытянув шею для почесывания. Я наскреп несколько пригоршней в шее и положил ему на язык. Благодарно похлопал по ноге и взобрался в седло сбросив мертвого тарнсмена на землю и заняв его место. Я чувствовал прилив сил. У меня снова были оружие и тарн, и даже стрекала. Я взлетел, не думая уже о короба или домашнем камне. Возможно, с глупым, но несекаемым оптимизмом, я провел птицу на Вольтон Рейндж и полетел к Ару. Часть 15. На стоянке Ментара Ар, осажденный и бесстрашный, представлял собой великолепное зрелище. Его прекрасные цилиндры, вызывающие сверкали за белыми мраморными валами его двойных стен. Первая из них была высотой 300 футов, вторая, через 20 ярдов, около 400 футов. Они были достаточно широки, чтобы по ним могли проехать в ряд сразу шесть повозок. Через каждые 50 футов на стенах вздымались башни, поставленные так, что невозможно было избежать огня из многочисленных образов. По всему городу, от цилиндра к цилиндру, тянулись по блескве солнечном свете почти невидимые проволоки. Сотни таких проволок образовывали сеть, защищающую от тарнов. Провести тарна между этими проволоками было невозможно они разрезали бы ему крылья. Внутри города, посвященные, которые взяли его под свой контроль после бегства Марленуса, раскрыли осадные резервы и распределяли продовольствие из гигантских элеваторов. Город, подобный Ару, при хорошем командовании мог противостоять осаде в течение жизни целого поколения. За стенами города начинались укрепления Пакура, сложенные под руководством лучших инженеров гора. За сотни ярдов от стены, за пределами досягаемости лука, тысячи рабов и плотников рыли гигантский ров, футов 60 шириной и 80 глубиной. На внешней его стороне ссыпалась внутренняя земля, которая предварительно утрамбованная превращалась в вал, на вершине которого, после его завершения, будут установлены многочисленные устройства. Для дезориентирования лучников, подвижные деревянные краны и легкие метательные орудия. Между рвом и стенами города под покровом ночи были установлены тысячи колье острыми к стенам. Я знал, что многое сверху невидимо, свободное пространство между кольями усеяно скрытыми ямами-ловушками с острыми колями на дне. Кроме того, в земле скрывались деревянные доски с железными крюками, подобные тем, которые использовались в древности на земле. За первым ртвом через несколько сотен ярдов шел второй, поменьше, но тоже с валом. Около 20 футов глубиной и 30 футов шириной. Этот вал окружал ограды из острых кольев. Через каждые 100 ярдов шли ворота. За этой стеной размещались бесчисленные палатки орды Пакура. Тут и там между палаток собирались осадные башни. Девять уже было готово. Конечно, невозможно было достичь высоты стенара, но с помощью таранов они могли пробить нижний уровень. Тарансмены должны будут атаковать вершины стен. Когда придет время атаки, через ров будут переброшены мосты, по которым башни подкатятся к стенам Ара. Через них потечет кавалерия Тарларионов вся Орда. Легкие машины, в основном катапульты, будут перенесены тарнами. Еще один способ посады вступил в действие, но я не мог видеть его. Это подземная война между лагерем Пакура и Аром. Многочисленные туннели уже сейчас должны прокапываться к Ару, а из него к лагерю. Наиболее ожесточенная борьба будет вестись в этих змееподобных норах, глубоко под землей, при свете фонарей. Многие из них будут разрушены или засыпаны. Учитывая глубину фундамента стен города и скальное основание, на котором он покоится, можно было судить, что вряд ли будет прорыт туннель, с помощью которого можно будет обрушить приличный кусок стены. Но можно вывести туннель в пределы города по которому солдаты ночью проникнут в него и перебьют охрану ворот. Иар окажется беззащитным, перед ордой убийц Я заметил одну особенность укрепления осаждающих – отсутствие третьего рва, прикрывающего лагерь сзади. Я решил, что Покур считает себя в безопасности и не хочет тратить время и рабов на ненужную работу. Но все же он совершает ошибку, не соблюдая правила осады. Если бы у меня было определенное количество людей, я бы ею воспользовался. Я посадил тарно на границе лагеря Покура, примерно в 7-8 милях от города. Я не удивился тому, что меня никто не окликнул. Высокомерие Покура или его самонадеянность явились причиной того, что в тылу не было никакой охраны, системы паролей и отзывов. Ведя Тарну на поводу, я вступил в лагерь, как на карнавал или на ярмарку. У меня не было никакого определенного плана. Но я рассчитывал найти Талену и бежать, либо умереть. Остановив спешившую рабыню, я спросил ее, где расположена стоянка ментара, решив, что он, наверное, проделал путь от востока до сердца империи. А она была недовольна непредвиденной задержкой но горейский раб не станет игнорировать вопрос свободного человека. Она выплюнула монету, находившиеся у нее за щекой, и удовлетворила мое любопытство. Горийские одежды редко уродуются карманами, за исключением спецодежды для ремесленников. Сильно бьющимся сердцем, скрыв лицо под шлемом, отнятому воина на Вольтон Рейндж, я подошел к стоянке ментара, у входа стояла гигантская временная проволочная клетка-загон для тарна. Я уплатил в серебряный диск, приказав ему позаботиться о птице, почистить и покормить ее, привести в готовность. Его недоумение было развеяно еще одним диском. Я обошел окрестности стоянки Ментара, отделенной от основного лагеря, как и большинство стоянок торговцев, плетеной изгороди. Через стоянку, как через осозненный город, тянулась противоотарновая провода. Стоянка Ментара была самой большой среди торговых стоянок и занимала несколько акров. Наконец я подошел к королю Тарларионов и подождал, пока не отлучится один из стражей, который мог меня узнать. Оглядевшись, не смотрит ли кто, я перепрыгнул через изгородь и попал в гущу ездовых Троллерионов. Предварительно я установил, что в этой корале нет высоких троллерионов, на которых ездит казак и его воины. Они слишком возбудимы и плотоядны, а мне не нравилось перспективу поднимать шум, прокладывая себе дорогу среди них с помощью копья. Их более кроткие родственники не стали бы прерывать свои мысли о пище. Укрытые за их огромными как автобусы телами я прокрался к выходу. Счастье не изменило мне, когда я перепрыгнул через стену и направился по тропинке к палаткам людей-минтара. Обычно стоянка торговцев, в отличие от хаоса лагеря Покура, организована в лучших военных традициях по геометрической схеме. Военный лагерь располагается концентрическими кругами, отражающими чрезвертичный принцип военной машины гора. Также и торговая стоянка состоит из концентрических кругов. Причем палатки стражи занимают внешний ряд. Возчики, ремесленники, маркетанки и рабы – следующие ряды. А центр оставлен для торговца, его товаров и телохранителей. Именно поэтому я перебрался через изгрыдь именно в этом месте. Я искал палатку Козрака, которая должна была стоять во внешнем кольце, около коралей. Мои предположения оказались правильными, и через минуту я скользнул в его палатку и бросил на циновку свое кольцо со знаком Кебета. Час, который я провел внутри палатки, показался мне вечностью. Наконец появилась усталая фигура Казрака со шлемом в руке. Я не стал говорить с ним, пока оружие было в его руках. К сожалению, горийский воин, прежде всего, встретив в своей палатке чужака, убьет его а потом станет разбираться, кто он такой. Я остался в тени и подождал, пока он отстегнул медь. Вспыхнуло огнево, и козрак зажег маленькую лампу, фитиль, вставленную в медную чашу с тарларионовым жиром, и при ее мерцающем свете повернулся к циновке. И тут же он упал на колени и схватил кольцо. «Царствующие жрецы!» — воскликнул он. Я прыгнул к нему и зажал ему рот руками. Он яростно отбивался. «Газрак!» — сказал я и убрал руки. Он обнял меня и прижал к груди с наполнившимися слезами глазами. «Я искал тебя!» — сказал он. «Два дня я скакал по берегам воска, чтобы освободить тебя!» «Это было святотатством!» — рассмеялся я. «Пусть так, но я должен был освободить тебя!» Мы снова вместе, просто сказал я. Я нашел раму в полпасанга от воска, уже сломанную, и подумал, что ты погиб. Этот храбрец плакал. И я тоже чувствовал, что слезы подступают к моим глазам. Но от радости, ведь он был моим другом. Подойдя к его ящику кулциновки, я достал флягу вина Калана и, сделав большой глоток, протянул ее ему. Он осушил ее одним глотком и вытер бороду, испачканную красной жидкостью. «Да, мы снова вместе», — сказал Козрак. «Снова вместе», — Терл из Брисполя. «Мой брат по мечу». Мы уселись, и я рассказал ему о своих приключениях, а он слушал меня, качая головой. «Самой судьбой и царствующими жрецами тебе предназначено совершать великие подвиги. Жизнь коротка, давай лучше поговорим о наших делах. За сотню поколений, из тысячи рыблецов едва ли кто сравнится с тобой? Кто-то вошел в палатку. Я исчез в тени. Это был один из доверенных воинов Ментара. Человек, чьи-то тащили паланкин торговца. Даже не оглядев палатку, он обратился прямо к Козраку. Не хотят ли Козрак и его гость? Терлес Брисполя, сопроводить меня в палатку ментара, торговца. Мы были ошеломлены, но поднялись и пошли за ним. Уже стемнело, и я надел свой шлем, так, чтобы узнать меня было невозможно. Перед тем, как покинуть палатку, я положил кольцо в свой мешок, но теперь решил, что излишнее благоразумие не повредит моей гордости. Шатер ментара был огромен и казался дворцом из шелка. Пройдя мимо стражу входа, мы увидели в центре шатра у небольшого костра двух человек, между которыми лежала и горная доска. Один был ментар, чье тело подобно бурдюку покоилось на мягких подушках. Другой, гигант, носил одежды страдальца, но носил их по-королевски. Он сидел, скрестив ноги, с выпрямленной спиной и высоко поднятой головой, как подобает воину. Даже издали узнал я его. Это был Марленос. «Не будем прекращать игру», — сказал он Ментару. «Мы встали рядом». Ментар погрузился в мысли, не отрывая взгляд от красных и желтых клеток доски. Увидев нас, Ментар моргнул. Его пухлая рука потянулась, на секунду поколебавшись, к одной из ста клеток доски, где находился тартсмен. Он коснулся его. Последовал мгновенный обмен ходами, подобной цепной реакции. Первый тарансмен взял первого тарансмена, второй копьеносец ответил нейтрализацией первого копьеносца, но был сражен вторым тарансменом, Тарансмен рабом копья и раб копья рабом копья. Ментар откинулся на подушке. Вы взяли город, но не домашний камень. Его голоса заблестели от удовольствия. Я позволил это, чтобы захватить раба-копья. Он дал мне нужную точку, слабую, но решающую. Марленус усмехнулся. Позиция должна выдерживать любое рассмотрение. И он величественным жестом двинул своего убара в разрыв, образовавшийся в результате взятия раба-копья. Убар закрыл домашний камень. Ментар наклонил голову, признавая себя побежденным, и большим пальцем повалил своего убара. Это моя слабость, пожаловался он. Я во всем...